Глава 22. Все еще четверг. За пять дней до. Несколько мгновений я раздумывала, стоит ли открывать переписку с Полем. Если подруга увидит, что ее сообщение прочитано, но опять остались без ответа, то обидится. Возможно, и так уже обиделась. Я же все еще не решила, что ей говорить. Правду рассказать не могла, а врать не хотела. На меня сейчас столько всего навалилось, что сил на разборки с Полумной не было. Здорово было бы отложить беседу на недельку, но тогда, вероятно, мне будет еще хуже, и я вообще ни с кем общаться не захочу. С другой стороны, мне важна была Полли. Я не хотела лишиться единственного друга. А если и дальше буду так себя вести, то потеряю ее как Ритку. Дружба, как и любовь, требует определенных усилий. Притом с обеих сторон. Не только когда тебе удобно есть время и настроение для общения подходящее. Иногда можно поставить отношения на паузу, но если режим ожидания затянется, то велик шанс потерять дорогого человека. Со вздохом я открыла переписку. К моему удивлению от подруги было только два сообщения. «Лина, ты куда пропала?» — написала п о л у м н а вчера утром. «У тебя все в порядке? Я волнуюсь». Пришло послание от нее около полуночи. Ни упреков, ни саркастических комментариев не было. Кажется, моё исчезновение и правда обеспокоило поле. «Привет», — напечатала я. «Прикинь, я умудрилась потерять телефон, так что у меня случился незапланированный digital detox Последнее несложно было проверить. п о л о м н а практически всегда была онлайн и должна была заметить, что я почти сутки не появлялась в сети. Так что я почти не соврала. «Это как ты умудрилась?» Тут же пришло сообщение от подруги. «Привет». «Да вот». У меня сейчас такой бардак творится, что не мудрено. Бардак у меня в жизни, а не в квартире, но уточнять я не стала. «Представляю», — она добавила пару хихикующих смайликов, «а я несу тебе в клювике горячую новость, хотя ты и так должна быть в курсе, если за Дёмочкой следишь. Давай рассказывай, я только включила телефон и ещё никакие новости не читала». Я почувствовала, что у меня пересохло горло. То ли от волнения, то ли сказался плотный завтрак, Телефон успел уже немного зарядиться, так что я вытащила вилку из розетки и направилась на кухню. Там снова подключила зарядное устройство, не спеша достала из холодильника бутылку минералки, налила воду в стакан. Разумеется, я догадывалась, о чём мне собиралась поведать Поле. И не сказать, что мне хотелось сейчас обсуждать ту пару фотографий. Но если я вновь оборву беседу, подруга точно обидится. Да и хорошо бы узнать, что про меня и Демьяна говорят, а паломна, как глава фан-клуба, должна обладать самой полной и свежей информацией. Со стаканом я присела на барный стол, взяла в руку телефон и снова открыла мессенджер. Фотография была только одна, та самая, где Демьян завязывал мне шнурки. «Правда, она домовёнка Кузю напоминает», — гласила надпись под фото. Я поперхнулась в о д у и закашлялась, чуть не выронив телефон. Наконец, совладав с непослушными пальцами, написала. «Кузю?» «Ну да, из старого мультика, не помнишь? Сейчас покажу». Через несколько секунд в чат прилетел кем-то слепленный, забавный мэмчик. На одной половине картинки стоял маленький чумазый растрёпанный домовёнок, на другой — я. «Скажи, похоже». К собственному неудовольствию я была вынуждена признать, н е к о т о р о е с х о д с т в о имелось. Растрёпанная непослушная грива волос, невысокий рост, который был особенно заметен на фоне столпившихся в холле мужчин. Даже позу и наклон головы на стоп-кадре из мультфильма подобрали п о х о ж и е Выражение лица на снимке у меня оказалось несколько ошарашено отсутствующее, словно у куклы. «Ага», — нервно усмехнувшись, написала я. «Вот уж чего никогда не могла предположить, так это того, что стану героиней мемов». И вот теперь все мы гадаем, кто это Кузя и что её связывает с Дёмочкой. Сейчас вторую фотку покажу. Она не такая прикольная. Я снова поперхнулась водой. Похоже, имя Кузя в фан-сообществе может ко мне прилипнуть, пока они не выяснят настоящее. В чат прилетела ещё одна фотка, на которой мы были запечатлены в лифте. «А ты сама что думаешь?» — спросила я. «Не знаю. Агентство выпустило короткое официальное заявление, что это Кузя всего лишь соседка. которая оказалась в сложной ситуации. Типа Дёмочка поступил как настоящий рыцарь и ей помог. Но что-то не сходится, не верится, что всё так просто. С другой стороны, это точно не племяшка, ты видела фотки. Кузя совсем на неё не похожа. На новую девушку тоже как-то не тянет, совсем не его типаж. «А откуда ты знаешь, какой типаж нравится Демьяну?» Не удержавшись, написала я. Да он как-то в интервью говорил. Яркая, высокая блондинка или рыжая. О, ещё интересный собеседник. В общем, один в один мило. Так ты сама говорила, что они расстались. А что, если вкус Демьяна изменился? И ты же лучше меня знаешь, что далеко не всё, что говорят в интервью, правда. Ну да, может, ты и права. Возможно, Дёмочка встречается с обычной девушкой не из шоу-бизнеса. И тогда вопрос, как долго? Чёрт, зачем я убеждаю п о л у м н у что это мелкое испуганное недоразумение на фото девушка Демьяна? Я совсем с ума сошла. Или она на самом деле всего лишь соседка, быстро напечатала я. Ну или подруга его племянница. Нет, это вряд ли. Ты своих соседей так нежно обнимаешь. Я-то обнимала, но я особый случай. А источник что говорит? Ну, тот, кто слил фото в сеть. Служба безопасности пока не вычислила, кто сделал фото. Аноним. Говорят, продал жёлтой прессе фотки за хорошие деньги. Известно только, что сделаны снимки «Вчера поздно вечером» и место э л и т н ы й ЖК «Замок Каролины». На радиостанции все прошло согласно сценарию. Конечно, в прямом эфире Дэм общался вовсе не со случайными фанатами, а с парой девочек из агентства, которые прекрасно разыграли восторженных поклонниц и не задали ни одного неудобного вопроса. Если бы позвонил кто-то из реальных фанатов, то, несомненно, поинтересовался бы кто-то девушка, с которой его видели вчера. И собирается ли Демьян продлить контракт с Серафимом? Затем он отправился на презентацию новой продукции бренда, лицом которого являлся. Мероприятие было закрытым, только по приглашениям. Разумеется, журналистов вокруг было в избытке, и у Демьяна не раз пытались получить интервью в неформальной обстановке. но Руд неизменно оказывался на чеку и отваживал на з о й л е в ы х акул пера. Вообще суеты вокруг было больше обычного. Рудольф Германович нервничал и злился. То и дело связывался с кем-то по телефону, Борис тоже был напряжен больше обычного. Да и сам Дэм не находил себе места. Слишком много мыслей крутилось в голове. Наконец, о ф и ц и а л ь н а я частью мероприятия было покончено. Все необходимые слова сказаны, улыбки и комплименты отпущены. Фотографии и видео записаны. И начался фуршет. Воспользовавшись тем, что внимание аудитории с него переключилось на напитки с закусками, Демьян отошел к стене, подальше от толпы. Рут и Борис, как две мрачные тени, последовали за ним. «Долго еще?» — спросил д е м «Хотя бы минут сорок. Если уйдем раньше, будет неприлично. И ты должен перемолвиться еще порыв раз с некоторыми людьми». Парень слушал своего надзирателя в полуха и со скучающим видом листал рекламный буклет бренда, который раздали всем гостям. Вдруг из книжицы выпала цветная фотокарточка. Рут тут же среагировал и практически мгновенно поднял ее с пола. Хотел сунуть в карман пиджака, но Дэм выхватил снимок из его рук. Нахмурившись, Галин изучал фотографию. Все тот же знакомый кадр, в одночасье сделавшийся популярным и растиражированный всеми изданиями и блогерами. На карточке был запечатлён миг, когда он помогал испуганной девушке надеть ботинки. Вот только на этом снимке лицо Лины было обведено в круг красным маркером и перечёркнуто, словно кто-то целился в девушку через оптический прицел. На обратной стороне из газетных вырезок располагался текст «Ты мой, только мой» и пять красно-коричневых застывших капель. Это тоже безобидная шутка. Или уже прямая угроза. Дэм скомкал в кулаке фотографию. «Тише. Но это же не серьёзно». Положив руку на плечо, попытался успокоить его рот. «Ты же не думаешь, что у этой сумасшедшей есть снайперская винтовка?» «Что она отправит посылку со змеями, тоже никто не думал». Скидывая руку менеджера со своего плеча, парировал Демьян. «Это просто фото». Медленно, чуть ли не по слогам, произнёс Рудольф Германович. «Не первое и не последнее странное фото, которое ты получаешь». Я бы посмотрел, как ты отреагировал, если бы тебе прислали подобным образом разукрашенный снимок близкого человека. Хотя, прости, у тебя же таких нет. Менеджер нехорошо прищурился. я г а л и н тебе надо остыть», — сказал Рут. «Ты привлекаешь к себе внимание. Бориска, проводи его, пусть немного отдохнет». Только сейчас Дэм заметил, что некоторые из гостей его украдкой снимали. Двое же и вовсе делали это, не таясь. Говорил он с Рудом негромко, но несколько экспрессивно. Да и отдельные фразы вполне могли долететь до нежелательных ушей. Демьян отвернулся к стене беззвучно выругался. Чёрт, как же достало всё. Плюнуть бы сейчас, сорваться с места и укатить. Тем более, что основные обязательства на сегодня им уже выполнены. Но нет, он еще битый час должен торговать здесь лицом». В сопровождении Бориса он вышел через дверь для персонала и по узкому коридору направился в отведенную его команде комнату отдыха, а по сути — гримерку и раздевалку. Борис услужливо распахнул перед ним дверь в небольшую комнатку. На одной стене узкое вертикальное окно, на другой — вход в крохотный санузел. Обстановка помещения сугубо ф у н к ц и о н а л ь н а Два немного потёртых кожаных кресла, стол с зеркалом, вешалка для одежды. Холодильника не было. «Я принесу воды», — сказал Борис. Демьян кивнул и подошёл к окну. На улице уже стемнело, зажглись фонари, опять шёл дождь. Хлопнула дверь, парень остался один. Руд прав, ему надо остыть. Подобное поведение, тем более на людях, недопустимо. Сказались накопившиеся усталость и напряжение последних дней. А еще злость, что с чокнутой преследовательницей никак не могут разобраться, и страх за Лину. Посылку со змеями соседки доставили по ошибке. Но теперь сталкерша явно нацелилась на девушку. Если он перестанет видеться с Линой, то эта чокнутая тоже оставит ее в покое. Да и к нему вернется трезвость мышления. Он прекратит срываться на ровном месте, идти на поводу эмоций. Скрипнула дверь, видимо, Борис вернулся. Демьян медленно повернулся и еле успел поймать летящую в лицо руку. Ещё бы мгновение, и м е л а Миланович влепила бы ему звонкую пощёчину или вовсе располосовала бы лицо когтями, словно дикая кошка. А когти у его бывшей были ого-го какие! Длинные, острые, ярко-голубого цвета. И вольно в памяти вспыхнуло сравнение. У Лины короткие, аккуратные ноготки, без всякого лака. «Вот, значит, на кого ты меня променял!» Рассерженной фурией прошипела Мила. д е м мысленно выругался. Для полного счастья ему только сцены ревности не хватало. «А ты обо мне подумал?» Продолжала наседать на него девушка. «Все пишут, спрашивают, кто эта мелкая девка, и что я должна им отвечать, что? А почему я должен о тебе думать?» Демьян отпустил руку Милы и сделал шаг назад. Присел на подоконник, скрестил руки на груди. «Моя личная жизнь — не твое дело». «Да что ты говоришь? Как ты вообще смеешь произносить подобные после пяти лет отношений?» «Четырех с половиной». Поправил он, но Мила его б у т ы не услышала. «А во-вторых, у тебя не может быть личной жизни. Или ты забыл про контракт?» «Не передергивай», — поморщился парень. Я не могу жениться и завести публичный роман. А слухи? Над слухами я не властен. И потом тебя все четыре с половиной года это не смущало. Это другое. Да неужели? Ты о своей репутации подумал, а о моей? Люди думают, что ты бросил меня ради какой-то школьницы. Типа я стала слишком стара для тебя. Красивое лицо звезды исказилось гримасой. Мила, мы расстались полгода назад. «Если бы ты не стала распускать слухи о свадьбе, то никто бы ничего не подумал. А теперь ты решила приехать сюда, чтобы породить ещё больше сплетен?» Вздохнул Демьян. Разговор его утомил. И как он раньше выносил эту особу? «Меня никто не видел», — огрызнулась Мила. «Да и что мне было делать, если ты игнорируешь звонки и не отвечаешь на сообщения?» Дем пожал плечами. «Мы уже всё обсудили. Она в ярости топнула ножкой, обутая в сапог на высоченной шпильке. «Думаешь, ты король?» «Нет, без меня ты никто!» Галин молчал. «Думаешь, тебе поможет Каролина Стрельцова?» расхохоталась мило. «Так ведь она дурочка! С приветом! Тю-тю!» Актриса выразительно покрутила пальцем у виска. А вот это было нехорошо. Демьян знал, что имя его соседки скрыть не получится. Но всё же не ожидал, что оно станет известно настолько быстро. И да, в этот момент сумасшедшей выглядела именно его бывшая девушка. «Откуда ты знаешь её имя?» — спросил он. «У меня свои источники информации», — злоусмехнулась Мила. «Кто ещё знает?» «Что, мы занервничал?» «Говори». «Пока никто», — скривилась она. «Но не сегодня, так завтра все будут обсуждать, что ты бросил перед алтарём старую подругу из-за молодой богатой девки, по которой психушка плачет. Это было грубо. Он поморщился. «Что, правда, глаза колет? Мне, конечно, говорили, что ты со мной не просто так. Что как только заберёшься на вершину, найдёшь себе дурочку помоложе или побогаче. А я не верила». Мила покачала головой. «Ты сказала всё, что хотела?» Сухо спросил Дэм. «Перерыв подошёл к концу. Мне нужно возвращаться к работе. Нехорошо будет, если нас заметят вместе». «Новая волна сплетен никому не нужна». а б л ю д о к В бессильной ярости выдохнула Мила. Накинула на голову капюшон плаща, развернулась на каблуках и вылетела из гримёрки. Не забыв напоследок так хлопнуть дверью, что посыпалась штукатурка. Демьян Галин нахмурился и помассировал пальцами виски. Ко всему прочему, ещё и голова начала болеть. Он мог бы напомнить бывшей девушке, что это именно она притащила его в агентство. Он в то время расценивал съемки исключительно как подработку и планировал получить диплом инженера. Поведать, как она пару недель не давала ему проходу, а потом пригласила вечером в свою квартиру. Но, с одной стороны, несмотря ни на что, он все еще был благодарен старшей коллеге за науку и поддержку. А с другой еще не окончательно растерял чувство собственного достоинства. Да и втаптывать в грязь отношения, которые длились, несколько лет не хотел. Все же хорошего за это время тоже было немало. Хорошо бы им смело держаться друг от друга подальше, да только с такой работой это невозможно. Через пару дней у них были запланированы совместные съемки в популярной программе. Причем съемки продолжительностью в целые сутки. Впрочем, Демьян не сомневался, что и с этой работой справится. Ему не в первый раз приходилось играть с неприятными ему людьми. Да и Мила тоже профессионал и умеет отделять работу от личной жизни в большинстве случаев. «Я стоял под дверью, отваживал любопытных», — сказал Борис, протягивая Демьяну бутылку с холодной минералкой. «Громко мы. Не особо», — ответил его водитель и телохранитель. И Демьян понял, что т у т расслышал каждое слово. д е м сорвал крышку с бутылки и сделал несколько жадных глотков. «Не понимаю», — качнул головой Борис Рогин. «Тебе сейчас как никогда нужна поддержка. Девчонки могли бы оказать тебе её. Ну да, Дэмбе тоже не факт, что понял, не окажись сам в подобной ситуации. Всем известно, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. Но он отпускал на волю синицу и решил отказаться от попытки поймать журавля. «Не передумал уходить со мной?» — спросил Демьян. «Не факт, что у меня что-то дельное получится. А Серафим тебя не простит». «Да нужен я ему», — сказал телохранитель, опускаясь в кресло. Нет, я с тобой.